«Пословицы Санчо Панца», — сказала герцогиня, «хотя и многочисленнее пословиц греческого командора, но они не менее ценны за краткость изречений. А себе могу сказать, что они мне больше нравятся, чем другие, хотя те были бы приведены более уместно и более кстати». В этих и других занимательных разговорах они вышли из палатки в лес, И в осмотре нескольких охотничьих сторожек у них быстро прошел день, и стала спускаться ночь, не такая ясная и светлая, как этого можно было ждать по времени года, потому что стояла середина лета, а эта ночь принесла с собой какой-то полумрак, очень пригодный для целей герцога и герцогини. Лишь только стало сильнее смеркаться... Перед тем, как наступила полная темнота, внезапно показалось, будто весь лес со всех четырех сторон в пламени. И тотчас же раздались тут и там, ближе и дальше, звуки бесчисленного множества труб и других военных инструментов, как бы кавалерийских отрядов, проходивших через лес. Блеск огня, звук Воинственные музыки чуть не ослепили и не оглушили всех окружавших герцога и герцогиню, и даже всех бывших в лесу. Затем раздалось бесконечное множество лили крик мавров, когда они вступают в бой. Трубы и рожки играли, барабаны били, флейты звучали. Все это одновременно и до того шумно и беспрерывно, что надо было быть бесчувственным, чтобы не лишиться чувств от смешанного звука стольких инструментов. Герцог был поражен, герцогиня потрясена. Дон Кихот удивлен, Санчо дрожал, и, наконец, даже сами участники шутки оторопели. Вместе с испугом воцарилось общее молчание, и в это время подъехал к ним верхом почтальон — в одежде дьявола, трубя вместо трубы в громадный изогнутый рог, из которого исходили хриплые и ужасные звуки. «Эй, брат-гонец!» — сказал герцог. «Кто вы такой, откуда и что за военный люд проходит через лес?» На это гонец ответил глухим и наводящим ужас голосом. «Я, дьявол!» И ищу Дон Кихота Ломанческого. Люд, который там проходит, состоит из шести отрядов волшебников, везущих на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тавосскую. Она едет заколдованная, и с нею веселый француз Мантесинос, чтобы дать указание Донкихоту, как могут быть сняты чары с упомянутой сеньоры. «Если бы вы были дьяволом, как и говорите, и как на то указывает ваша внешность, вы бы сразу узнали рыцаря Донкихота Кихота так как он стоит перед вами». «Клянусь Богом и моей совестью», — сказал дьявол, — «Я об этом не думал. У меня в голове столько разных мыслей, что о главном, из-за чего я сюда явился, я и позабыл». «Без сомнения», — заявил Санчо, этот дьявол должно быть человек честный и добрый христианин, так как если бы он не был и тем, и другим, он не стал бы клясться Богом и совестью. И я теперь думаю, что даже и в аду бывают должно быть хорошие люди». Тут дьявол, не сходя с лошади и обращая взоры на Дон Кихота, сказал, «К тебе, рыцарю львов, желал бы я видеть тебя в их когтях, послал меня несчастный, но храбрый рыцарь Мантисинос, поручив сказать, чтобы ты его ждал на том месте, где я тебя найду, так как он везет ту, которую зовут» дульсинея эта воская и желает сообщить тебе, каким способом ты можешь снять с нее чары. А так как я приехал сюда только для этого, то незачем мне дольше медлить здесь. Пусть дьяволы, подобные мне, останутся с тобою, а добрые ангелы с этими сеньорами!» Сказав это, он затрубил в свой чудовищный рог повернулся и уехал, не дожидаясь ни от кого ответа. Все снова изумились, в особенности же Санчо и Дон Кихот. Санчо, видя, что вопреки истине, желает, чтобы Дульсинея была очарована. Дон Кихот, потому что он все еще не был уверен, правда или нет, то, что случилось с ним в пещере Монтесимос. В то время, как он был погружен в эти размышления, герцог спросил его — — Предполагаете ли вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, ждать Монтесиноса здесь? — Отчего же нет, — ответил рыцарь, — я буду ждать здесь и безбоязненно, хотя бы и весь ад ополчился на меня. Но я, если я увижу другого дьявола и услышу звуки другого такого рога, останусь ждать здесь, как и во Фландрии, — сказал Санчо. Между тем ночь стала еще темнее, и в лесу начало мелькать много огоньков, совершенно так, как мелькают на небе сухие испарения земли, которые в наших глазах кажутся падающими звездами. Послышался также и страшный шум, наподобие того, который производится громоздкими колесами без спиц больших фургонов, запряженных валами от пронзительного, беспрерывного скрипа которых, как говорят, убегают волки и медведи, если они встретились по дороге. Ко всей этой буре добавилась еще другая, более ужасная Именно казалось, что как будто в четырех концах леса происходят одновременно четыре атаки или сражения, потому что в одном месте гудел как бы глухой гром артиллерийской пальбы, в другом раздавались выстрелы из ружей, чуть ли не вблизи слышались голоса сражающихся, а вдали носился мавританский клич «Лелилис». -ли Словом, рога, трубы, флейты, литавры, кимвалы, барабаны, пальба из пушек и выстрелы из ружей и, главное, пронзительный скрип фургонов — все это вместе взятое производило такой смутный и ужасающий шум, что Дон Кихот должен был собрать все свое мужество, чтобы вынести его. Но мужество Санчо не выдержало. Он в обмороке упал на землю на складки юбок герцогини, которая прикрыла им его и поспешно приказала брызнуть ему в лицо водой. Так и сделали. И Санчо пришел в себя как раз в то время, когда колесница, скрипя колесами, подъехала к тому месту, где все были в сборе. Ее везли четыре ленивых вала, покрытых черными попонами, И на каждом рогу у них был прикреплен большой зажженный восковой факел. А на колеснице было приделано высокое сиденье, занятое почтенным старцем, с бородой белее снега, такой длинной, что она спускалась ему ниже пояса. Одет он был в широкую мантию из черной клеенки». И так как колесница была освещена бесконечным множеством свечей, можно было хорошо разглядеть и различить все, что в ней было. Старика сопровождали два уродливых дьявола, облаченных в такую же черную клеенку. Лица их были до того отвратительны, что Санчо, бросив на них взгляд, тотчас же закрыл глаза, чтобы не видеть их больше. Лишь только фура достигла места, где все они стояли. Старец поднялся с высокого своего сидения и громким голосом сказал «Я мудрый Лиргандео!» И тотчас же колесница проехала дальше, а старец не проронил больше ни слова. За нею появилась другая колесница, точно такая же, как и первая, но с другим стариком на высоком сидении, который, приказав кучеру остановиться и голосом не менее громким, чем первый старец, воскликнул «Я мудрый Алкиев, большой друг Урганды неведомой!» После этих слов тотчас же колесница двинулась дальше. Затем появилось третье такого же устройства, но тот, кто сидел на троне, не был стариком, как остальные, а плотный мужчина неприятной наружности, который, когда колесница подъехала, тоже, как и те двое, поднялся и еще более сильным и дьявольским голосом проговорил «Я волшебник!» «Аркалаус — смертельный враг Амадиса Гальского и всей его родни!» С этими словами он проехал дальше. После того, как эти три колесницы отъехали не на очень далекое расстояние и там остановились, прекратился надоедливый скрип их колес, и тотчас же послышался уже не скрип, а звук мелодичной сладостной музыки. Санчо очень обрадовался ей и счел ее за хорошее предзнаменование. «Итак, — он сказал герцогине, от которой не отходил ни на шаг и ни на пять, — «Сеньора, где музыка, там не может быть ничего дурного». «Не может быть его и там, где огонь и свет», — ответила герцогиня. На это Санчо сказал, «Огонь дает свет, и ярко пылают костры, подобно тем, которые окружают нас здесь» но легко могло бы быть, что они нас сожгут. Музыка же всегда признак веселья и ликования. — Это мы еще увидим, — сказал Дон Кихот, который слышал все это. И он сказал верно, как выяснится в следующей главе.